Даром, что ли, мы столько в башне ковырялись, изрыли все, пионы стахановские результаты показывали, четыре лома затупили в хлам. -э. Шугануть — это очень просто. Пострелять друг в друга, пожечь бессмысленно патронов, они нам остатки стекол поколотят. Мы, может быть, поцарапаем кого из них и разойтись? не -э. А что тогда?» «Я вроде доводил до сведения. Да я знаю, в твои стратегические расклады не вникал. Оно и видно, значит, так».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 Автомат за спиной, от него здорово несет бензином, весь перепачкан по белкой или еще чем-то белым. — Никого не зацепило? — Держитесь? — Молодца. Все, с магазином пока закончили. Теперь задача этих во дворе не выпустить. — А Толик? — Это белка. — Толик сейчас в магазине подранков доберет, вход в подъезд из магазина опять закроет и к нам. Серый, пошли на этаж, поможешь? — Э, ты что, из автомата садишь? Богатый, что ли? —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 для отвлечения внимания... — Ладно, потом разберемся. Ну чё, дадим им шанс? — Какой шанс? Ты чё, Гринпис? — Экий ты кровожадный. — Ну, все готово, будем действовать одновременно. То ли крысь, дуйте в первый подъезд, квартира одиннадцать. Это как раз над козырьком. Серый, ты там все знаешь, вместе делали. Я был на готове. Действительно, всю эту схему мы делали вместе с батей, я в ней хорошо разбирался. Хотя, конечно, идея была полностью его... Задача — доставить бомбу в те места двора, куда мы не могли попасть из стрелковки из окон башни. Еще когда я помогал бате с стуликам переворачивать автомобили посреди двора, устраивая там импровизированную баррикаду, которую наверняка бы захотели использовать нападающие, а они и захотели, батя ворчал, что вот приходится заниматься ерундой. А все почему? Потому что не считая непредусмотрительность. Чтобы вот в мирное время не запастись игрушками с дистанционным управлением.